Глава первая. Посетительница. «Семь комнат — это не так уж много», — сказала Амаля. «Разумеется», — горячо поддержала ее мать, Аделаида Станиславовна. «Гостиная, столовая, детская, спальня, библиотека, кабинет для меня и комната для прислуги», — перечислила Амаля. «А у Александра даже нет своего кабинета. И я совершенно не представляю, что мне делать», Если кто-нибудь из вас, например, останется у нас ночевать. Примечание. Квартирный вопрос у более-менее обеспеченных слоёв эпохи империи имел довольно специфические формы. Например, у Гончарова. Квартира у меня, как видишь, холластая, для одного: зал, гостиная, столовая, кабинет, ещё рабочий кабинет, гардеробная до да туалетная. Лишней комнаты нет. Обыкновенная история. Конец примечания. Этот разговор происходил в квартире, расположенной в одном из домов Невского проспекта благословенного города Санкт-Петербурга, который в те годы был столицей Российской империи. Выйдя замуж за барона Александра Корфа, Амалия перебралась с ним в другое жилье, а ее мать и дядя Казимир остались в прежней квартире, где она их нередко навещала. «Боже мой!» вздохнула Адейла Ида Станиславовна, раскрывая веер. — А я ведь помню те времена, когда мы ютились по разным углам. И, не удержавшись, она рассмеяла счастливым смехом человека, который имеет все основания считать, что его жизненные невзгоды остались позади. — В бедности нет ничего хорошего, — заметила Амалия наставительным тоном, который плохо вязался с ее возрастом. По правде говоря, баронесса фон Корф «Недавно только исполнился двадцать один год». «Конечно, ничего», — скинулась Аделаида Станиславовна. «Хуже только быть бедным и больным разом». «Так что ты придумала по поводу квартиры?» «Я узнала, что у на английской набережной освободился очаровательный особняк», — сказала Амалия. «Раньше его снимали Платовы, но теперь он им не по карману, и они съезжают. Думаю, пока снять его. А если мне понравится там жить», то и купить. О доме ведь никогда ничего толком не скажешь, пока сам там не поживешь. — Ты уже говорил об этом с Александром, — прищурилась мать. — Нет еще. Но почему он должен быть против? Я же говорю, сейчас у него даже своего кабинета нет. Аделаида Станиславовна была умна и прекрасно понимала, что мужья, даже самые лучшие на свете, не всегда бывают в восторге от задумок своих жен. но она видела, что Амалия уже все для себя решила, и подумала, что ей не стоит портить дочери настроение по такому пустяковому поводу. В конце концов, английская набережная — это центр города, аристократический район, и Александру там тоже должно понравиться. «Не забудь пригласить нас в гости, когда переедешь», — сказала Аделаида Станиславовна, улыбаясь. «Мама, ну ты же знаешь, что я всегда рада тебя видеть». От Аделаида не укрылось, что она присутствовала во фразе в единственном числе, в то время как ее брат Казимир даже не был упомянут. Увы, Амалия не любила своего дядю. С ее точки зрения он был по весам, мод, и вообще человек совершенно никчемный. Он раздражал ее, и она ничего не могла с этим поделать. До сих пор между ними не случилось серьезной ссоры, только потому что Казимирчик... обладал неоценимым талантом не попадаться лишний раз на глаза людям, которые его не жалуют. А вот и сейчас, когда приехала племянница, выяснила, что дядешка мирно дремлет у себя. Хотя до сих пор у него не наблюдалось привычки спать днём. "И надеюсь, моего брата ты тоже пригласишь", сказала Аделаида Станиславовна Кашлянов, и напустив на себя самый серьёзный вид. Амалия, пожалуй, плечами, совсем без заботностью, на какую была способна. Ну, если уж без этого не обойтись, Амалия, он же всё-таки мой брат. Он ещё не собрался жениться, с любопытством спросил баронесса. Господи, ужаснолось Аделаида, как будто ты не знаешь, как он относится к браку. Конечно, знаю, но ведь сама по суди Обычно люди, которые клянутся, что ни за что не сделают того или этого, заканчивают как раз тем, что нарушают все свои обещания. «Не стану притворяться. Я была бы очень рада, если бы Казимир остепенился и нашел себе хорошую жену», — вздохнула Адела Эда Станиславовна. «Но пока что-то незаметно, что он собирается образумиться. Я тебе не говорила, но я его с кем только не знакомила». И с полячками, и с русскими, и с лютеранками, и с титулованными, и с богатыми, и кого только среди них не было. Любой другой на его месте уже десять раз успел бы жениться. Но я совершенно не понимаю, кто нужен Казимиру. И вообще, что можно сказать человеку, когда он заявляет, что ему лучше всего среди своих близких, и ни одна женщина на свете не стоит нашего мизинца». Да уж, с таким доводом трудно поспорить, заметила Амалия. Он убивает у меня почву из-под ног, пожалась Аделаида Станиславовна, складывая верх. Получается, я словно пытаюсь от него избавиться, а я всего лишь хочу, чтобы у него была своя семья и свой дом. Но из передней донёсся глухой звонок. У меня не получается никого воспитывать, горько промолвила Аделаида. Даже детей сложно чему-то научить, а что тогда говорить о взрослом человеке? Кто там? Последний вопрос был обращён к немолодой горничной, которая только что показалась в дверях. Какая-то французская барышня. Поспедовал ответ: "Я не поняла, чего она хочет, потому что не говорю по-французски. Она дала мне эту карточку". Аделаида протянул руку за визиткой, просмотрела то, что на ней значилось, и пожав плечами, Перед дво карточку дочери. На ней было написано: "Мадемуазель Луиза де Лорм". А сбоку от руки было приписано по-французски: "Мне хотелось бы поговорить с месье Казимиром Бороницким по чрезвычайно важному делу". Фамилия написана неправильно, спокойно заметила Амалия, кладя карточку на стол. И почерк неровный, прыгающий, как будто человек, который это писал, сильно волновался. Как эта барышня выглядит? Лет 20, ответила горничная, подумав, невысокая блондинка, не красавица, но довольно мила. Как они будь гувернантка, вздохнула Долоида, это вполне в духе Казимира. Лучше уж я скажу ей, что его нет дома. Если дело действительно важно, то так просто она не уйдёт, вмешалась Амалия. Может быть, лучше разбудить дядюшку? и покончить с этим сразу. В конце концов, если он сам виноват, то пусть сам и расхлебывает. И прежде чем мать успела возразить, баронесса фон Корф уже поднялась с места. — Я поговорю с девушкой и приведу ее сюда, а ты пока разбуди дядю, — сказала Амаля. Чувствуя смутное неудовольствие, Аделаида отправилась на поиски Казимира, который лежён на диване в роскошном вишнёвом халате с золотыми кистями, читал роман Граф Монте-Кристо. Я думал, ты спишь. Я уже выспался, будро ответил Казимирчик, захлопывая книгу. Амалия ушла? Нет, и ещё Луиза объявилась. Придётся тебе с ней поговорить. Какая ещё Луиза? изумился её брат. Луиза де Лором, француженка, блондинка, не говорит по-русски. Ты уже её забыл? Я вообще в первый раз о ней слышу, не моргнув глазом, отозвался Казимир, и тут Аделаида рассердилась по-настоящему. Неужели? она уверяет, что у неё к тебе очень важное неотложное дело. Ставай. Когда через минуту Казимир с сопровождением своей сестры показался на пороге гостиной, вид у него был крайне сердитый. Девушка в светло-коричневом платье Примостившаяся на краешке кресла напротив Амалии, жила обернулась, и Аделаида сразу же заметила: гостья нервничит. Личико с сердечком, вздёрнутый носик, маленький рот, ямочка на подбородке, светлые волосы, уложенные в простую причёску, барышня как барышня, ничего особенного, но глаза у неё были пытливые, не глупые и, пожалуй, даже упрямые. Такой человек Если что вобьёт себе в голову, ни за что не отступится. И Аделаида Станиславовна мысленно приготовилась к тому, что в ближайшие полчаса её не наглядному брацу придётся нелегко. "Кажется, мама, это не то, что мы подумали", заметила Маля вполголоса. "Впрочем, пусть она лучше сама всё расскажет, потому что я мало что поняла. Полагаю, мне прежде всего лучше представиться". начала гостья по-французски, стискивая сумочку. Меня зовут Луиза Де Лорум. Я приехала из Парижа. Некоторое время назад я узнала, что моя мать, Луиза Лэмон Аделаида ухнула, и подняла руки карту. Боже мой! Так вы её дочь? То-то мне показалось, что вы кого-то напоминаете. Вы хорошо её знали? быстро спросила девушка. О да, конечно. Она ведь жила по соседству. Казимир, ты ведь помнишь Луизу? Ещё как, буркнул тот, насупившись, судя по всему, это воспоминание не сулило ничего хорошего. У моего покойного мужа была усадьба в Полтавской губернии, объяснила Долоида. С одной стороны там соседи Макраусовы, с другой Кочубеи, которым принадлежит большая часть земли в этих краях. Она покачала головой. Просто поразительно, как время летит. Ведь уже 20 лет прошло. Я ничего не знала об этой истории, поспешила объяснить девушка, переводя взгляд с Аделаиды на хмурого Казимира и обратно. Несколько недель назад мой отец разыскал меня, и тогда люди, которых я считала своими родителями, рассказали мне всё. Что моя мать жила с господином Макраусом в его имении, а потом её нашли убитой. и что у отца в то время роман с другой женщиной был, женой Виктора Кочубе, которая потом уехала во Францию и вышла замуж за драматурга Беланджа. Я ужасно растерялась. Мне все казалось, что это какая-то шутка. Я сплю и вижу страшный сон. Ведь мои родители, то есть те, кого я считала своими родителями, они очень хорошие. И тут Казимир вздохнул и... и, оглянувшись на женщин, сел в кресло. — И все же я не совсем понимаю, зачем вы приехали сюда? — промолвил он сухо, скрестив руки на груди. — И что, собственно, вы рассчитываете услышать от меня? Луиза вскинула голову. Тон Казимира ей не понравился, но пока мест она решила не заострять на нем внимание. — Я хочу узнать, кто убил мою мать? — объявила гостья звонким голосом. Для меня это вопрос жизни и смерти. Мой отец хочет со мной общаться, дать мне свою фамилию, назначить основной наследницей, но но я не могу подать ему руки, пока в нём не уверена до конца. Ведь следствие считало, что именно он убийца. Собственно говоря, усмехнулся Казимир. Уследствия было всего двое подозреваемых: ваш отец и Надежда Кочубей. Потом появилась версия В преступлении может быть замешан кто-то из слуг. Это было уже после того, как заменили старого следователя. — Ада, как его звали? — Того, у кого забрали дело. — Курсин, — подсказала Адела Эда Станиславовна. — Марс. — Нет, Меркурий Федорович Курсин. — Ну да, — кивнул Казимир. — Дело было, в общем, простое. Мне и сам Курсин так говорил. Он допросил свидетелей, собрал улики... И вот вот должен был точно сказать, кто из этих двоих виновен, а кто нет, но тут вдруг всё усложнилось. Внезапно выяснилось, на следователя накопилось множество жалоб, и дел он вёл как-то не так, и вообще он не справлялся. Амалина хмурилась. Его заменили другим, более сговорчивым, спросила она. "Ну, конечно", восклицал Казимир. "Новый следователь, как говорили знающие люди, получил кучу денег от макраусова и от кочубеев. Ито он и придумал версию о слугах, которые могли убить Луизу Лэман. Он и скоже вон лез, чтобы обвинить то одного, то другого, но всякий раз что-то не сходилось. А главное, мстительно прибаил дядюшку Амали, он ничего не мог подделать с показаниями нашего слуги Якова, который Курсин записал и подшил к делу. Так что отмахнуться от них было нельзя. И что сообщил ваш Яков? быстро спросила Луиза. Он видел, как Сергей Петрович Макраусов в сумерках вытаскивал из дома нечто тяжёлое, завёрнутое в одеяло, мрачно сказал Аделаида. Затем он затолкал это нечто в повозку, причём рядом не было ни слуг, ни кучера, и уехал. А на следующий день тело Луизы Лэмон нашли во враге. И следствие сразу же установило: убили её где-то в другом месте, а тело перевезли. Догадывайтесь, кто его перевозил.